Кавалеристы более всего боролись с созданием самостоятельных танковых соединений, требуя смешанного танкоконного состава. И ко многим другим печальным последствиям, изжить которые удалось только в океанах крови той страшной войны, которую Сталин назвал Великой Отечественной. Но страшнее самой кавалерии был кавалерийский дух армейского руководства. Из всей гражданской войны им запомнилось только лихое преследование кавалерийскими лавами откатывающихся частей генерала Деникина осенью 1919 года, когда они летели на юг, сметая разрозненные казачьи заслоны, а затем много лет жили в надежде, что снова удастся повести боевых коней по дорогам знакомым за любимым наркомом. А вот и артиллерийские мясорубки и полноправные окопы Первой мировой войны, войны, в которой за каждый метр отвоеванной территории приходилось платить тысячами солдатских жизней. Казалось, полностью выветрились из их буйных голов. И будущая война виделась лихим кавалерийским преследованием кого угодно. Только на этот раз не до Черного моря, а до Средиземного или до Атлантики. Куда прикажут, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет. Правда, эта песня уже была не кавалерийская, танковой, но кавалерийские мотивы в ней слышались очень отчетливо. Таким образом, военная доктрина формировалась с помощью, главным образом, Пропагандистского фольклора тех времен, когда война велась с партизанскими методами, без линии фронта, с минимальным количеством артиллерии, примерно одно орудие на километр и, конечно, без авиации. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Неостанавливаемая лихая кавалерийская лавина, но на этот раз из стали. Кавалерийская Удаль оказывала сильное влияние и на все сценарии возможного начала войны. В высоких штабах никогда не было двух мнений, и войну всегда должен был начинать Советский Союз внезапным сокрушительным ударом, выбрав для этого удары наиболее благоприятный военный и политический момент. Но для широких масс населения того самого населения, из которого высасывали пот и кровь немыслимыми ни для какой другой страны чудовищными военными расходами, кого безжалостно истребляли непрекращающимся государственным террором, оглушали и растаптывали чудовищной ложью официальной пропаганды, вытравливая и выжигая из него последние остатки человеческого восприятия реальной жизни, Необходимо было еще и создать обстановку перманентной осады в придачу перманентной революции. Народу постоянно внушалась мысль, что СССР находится во враждебном окружении и неизбежно подвергнется нападению, если весь государственный бюджет прямо или косвенно не будет тратиться на вооружение. Тех, кто мог задать недоуменный вопрос, кто, собственно, собирается нападать на СССР, Польша, Эстония, Латвия, Чехословакия или Румыния, и зачем быстро перемололи жерновами террора, приучив остальных к немому молчанию, столь продолжительному, что их ошибочно считали переубежденными и искренне верившими во всю ложь и чушь партийной пропаганды. И чтобы никто не разуверился в том, что гигантская армия, чудовищный карательный аппарат, созданный исключительно для защиты народа от нападений неведомого противника, который почти никогда конкретно не назывался, оставаясь под псевдонимом «враги», народ постоянно успокаивали обещаниями моментально сокрушить этих самых врагов, если они осмелятся напасть. Живите и радуйтесь хоть тому, что на вас, благодаря нашей заботе и мудрости, еще не напали».